На плакатах красовались надписи «Откажись!» «Компьютеры вместо революции» и «А у меня в раю мигрень!» Слова из песни британской панк-группы «Gang of Four» «Рай здесь технологическое потребительское общество». Билли Пассафаро, чисто выбритый, в опрятной белой рубашке с короткими рукавами, нес плакат длиной четыре фута с надписью «Добро пожаловать в Филадельфию». Когда официальная часть закончилась и началось хаотическое брожение масс, Билли ввинтился в толпу, улыбаясь, высоко поднимая над головой свою весть доброй воли, прикрепленную к двум коротким брускам. Добрался до почетных гостей, а там, взмахнув брусками точно битой, раскроил Рику Флембургу, череп. Прежде чем телохранитель мэра схватил Билли и десяток полицейских навалились сзади, он успел нанести еще три удара, сломав Флембургу нос, челюсть, ключицу и выбив почти все зубы. Билли повезло, что в палатке оказалось чересчур много народу, и копы не решились стрелять. А учитывая предумышленность преступления и политически некорректную диспропорцию в тюрьмах между белыми и черными смертниками, ему повезло и в том, что Рик Флембург выжил. Трудно сказать, считал ли это везением сам вице-президент У, неженатый выпускник Дартмута. В результате нападения речь Флембурга сделалась невнятной. Он был изуродован и частично парализован ослеп на один глаз и страдал чудовищными мигренями. Билли судили за покушение на убийство. Физическое насилие при отягчающих обстоятельствах и применении смертельно опасного оружия. Он категорически отказался заключать сделку с прокурором, отверг и назначенного судом адвоката как соглашателя и старого профсоюзного юриста, требовавшего с родичей подсудимого пятьдесят долларов в час, Билли сам вел защиту в суде. К изумлению почти всех знакомых, за исключением Робин, которая всегда знала, как хитер ее братец, защищался Билли довольно умело. Он заявил, что мэр продает филадельфийских детей в технорабство корпорации У, а это очевидная вопиющая опасность для общества, каковую он вправе пресечь с помощью насилия. Билли разоблачал бесстыдный сговор американского бизнеса с правительством. Себя он сравнивал с ополченцами Лексингтона и Конкорда. Сражение у Лексингтона и Конкорда 1775. Эпизод войны за независимость. Когда Робин... Намного позднее, показала Денис протокол судебного заседания, Денис захотелось свести за ужином Билли и Чипа и послушать, как они на пару рассуждают насчет бюрократии. Однако ужин придется отложить до тех пор, пока Билли не отбудет 70% своего срока от 12 до 18 лет в Грейтерфорде. Ник Пас сафару взял отпуск и исправно посещал заседание суда. Как приличествует красному. В интервью для телевидения он заявил «Каждый день погибает черный, и все молчат. Раз в год жертвой становится белый, и тогда поднимается крик. А также мой сын дорого заплатит за свое преступление, а корпорация У за свои преступления не заплатит ни цента. И все эти рики флембурге наживают миллиарды, продавая американским детям насилие с экранов. Ник сочувствовал большинству высказываний Билли на суде и гордился тем, как парень держится. Однако, когда публике предъявили фотографии изувеченного Флембурга, Ник несколько растерялся. Глубокие V-образные вмятины в черепе, на носу, челюсти и ключице, кричали о жестокости, о безумии, не имеющим ничего общего с идеализмом. Судебный процесс продвигался к завершению, а Ник лишился сна. Перестал бриться, почти не ел. Коллин настояла на визите к психиатру, Ник вернулся домой с лекарствами, но продолжал будить жену по ночам своими воплями. «Я не стану просить прощения!» — кричал он. «Это война!» Дозу увеличили а в апреле городской департамент образования отправил Ника на пенсию. Рик Флембург работал на корпорацию У, поэтому у Робина имелись основания во всем винить себя. Она стала посредницей между семьями Пас, Сафара и Флембург. Упорно являлась в больницу, пока родители Рика, преодолев подозрительность и гнев, не признали, что сестра за брата не отвечает. Она сидела возле койки Флембурга, читала вслух «Спортс Illustrated, шла рядом с Риком, когда он, опираясь на ходунки, ковылял по коридору. После второй пластической операции Робин пригласила родителей пациента на ужин и терпеливо выслушала их, весьма скучную, признаться, повесть о сыне. В ответ она рассказала им, каким смышленым мальчишкой был Билли. Уже к четвертому классу так аккуратно и грамотно писал, что, прогуляв уроки, составлял вполне убедительные записки от имени родителей. А уж по части скабрезных анекдотов и полезной информации о репродуктивных функциях он не имел в себе равных. И каково умненькой девочке было видеть, как ее столь же умный брат с каждым годом отупляет себя, словно нарочно, лишь бы ни в чем не уподобиться ей. И как все это странно, и как ужасно то, что он сотворил с их сыном. Незадолго до начала суда Робин взяла мать с собой в церковь. Колин прошла католическую конфирмацию, но с той поры сорок лет не причащалась. Сама Робин ходила в церковь только на свадьбы и похороны. Три воскресенья подряд Робин заезжала за матерью на маунт эйри и отвозила в церковь ее детство. Святой Димфны, Северная Филадельфия. В третье воскресенье, покидая храм, Колин сказала дочери с тем легким ирландским акцентом, от которого за всю жизнь так и не избавилась «Спасибо, с меня хватит». После этого Робин ходила к мессе одна, а позднее записалась в группу, которую готовили к конфирмации. Свободным временем для добрых дел и актов Веры Робин располагала благодаря корпорации У. Ее муж Брайан Каллахан, сын местного фабриканта средней руки, вырос в относительной роскоши Бала Синвида, играя в лакросс и оттачивая изысканный вкус. Ему предстояло унаследовать маленькую химическую компанию отца. Отец Каллахана в молодости разработал формулу вещества, которое можно заливать в бессемеровский конвертер, когда керамические стенки еще не остыли, и латать таким образом трещины. Брайан женился на самой красивой однокурснице, то есть на Робин, и вскоре после окончания колледжа возглавил High Temp Products. Компания занимала здание из желтого кирпича, промышленной зоне возле моста Токони-Пальмира. Волей случая ближайшим учреждением был архив профсоюза водителей грузовиков. Управление High Temp Products требовало минимальных умственных усилий, так что во второй половине дня Брайан возился с компьютерными кодами и анализом Фурье, проигрывал на своей президентской магнитоле записи культовых калифорнийских групп. Он питал пристрастие к Фибулятору, Тинкинг, Феллерс Юнион, Минитмен и Номатикс и набрасывал программу, которую со временем потихоньку запатентовал, потихоньку нашел инвестора, а в один прекрасный день по совету инвестора потихоньку продал свою интеллектуальную собственность корпорации У за 19,5 миллионов долларов».